Чужбине свято н а б л ю д а ю родной о б ы ч а й с т а р и н ы на волю птичку выпускаю при светлом празднике весны. Я стал доступен утешению. За что на богом не р а п т а т ь когда хоть одному творенью я мог свободу даровать?